Глава 14. Не в силах справиться с волной истерики, я свернула на парковку возле кофейни, побоялась, что снова попаду в аварию, если выскочу на трассу. Закажу чашку чая, попробую взять себя в руки. Ночевать мне в любом случае негде, придется возвращаться к родителям. Не получится остаться в Ростове и поужинать с Константином не получится. Зря только его деньги на платье потратила. Выбравшись из машины, я включила сигнализацию. Начинала вечереть, холод пробирался под пальто. Надо было позвонить родителям, а у меня не хватало моральных сил. Так гадко было на душе от поступка Валеры, так мерзко, и самооценка сразу ниже плинтуса упала. Валера хорошо умел это делать, лишать меня чувства собственного достоинства. А ведь еще час назад у меня все было хорошо. Появилась хрупкая надежда на счастье. Мелькнула и угасла. Я понимала, что теперь не смогу остаться в Ростове, потому что нам с Евой... Негде жить. А если сражаться за право опеки над дочерью в суде, то придется вести практически непорочный образ жизни. Доказывать, что я, хоть и потеряла работу, но все равно выполняю все родительские обязательства. обычно суд на стороне матери. Но как знать, что возбредет в голову Валерий? Я заняла место в самом углу небольшого помещения. Сделала заказ и уставилась в окно. Быстро смеркалась. Темнота пожирала последние солнечные лучи. Замораживала лужи. И становилось ясно, впереди зима, долгая, тоскливая и полная леденящего холода. Мысль о том, что у нас с Константином ничего не выйдет, жгла грудь каленым железом. Но я знала, что если выбирать между ним и Евой, я выберу Еву. Завибрировал вызовом телефон. Взглянула. Номер неопределен, но на конце цифра 17. Значит, Константин, а я без макияжа, в джинсах и футболке плакала недавно. Я не стала отвечать, написала сообщений. Извини, у нас ничего не выйдет. Я уезжаю обратно в Краснодар. Спрятала телефон в сумку. Иногда бывает такое состояние, что тех, кто дорог, хочется видеть меньше всего, потому что чувствуешь себя уязвимой. Понура заглянула в пластиковый стаканчик. Надо собраться с духом и позвонить родителям. Дядя Жора будет возмущаться. Да что там возмущаться? Приедет разбираться. Посидела еще минут десять, набрала номер крестного. — Лучше уж ему скажу, так проще. Меньше будет причитаний со стороны мамы. — Да, Дай гадаю. без приветствия забурчал дядя Жура. — Твой любовник изменил тебе с другой на глазах у всех, и ты готова вернуться домой. — Нет, — глухо пробормотала я. Валера объявился, узнал, что я на развод подала и вышвырнул меня из квартиры с вещами. «Как вышвырнул? А то, что квартира на вас двоих оформлена, ничего?» Он мне угрожал. Он дочку обещал отнять. Сказал, что я Еву никогда не увижу. Губы задрожали. «То есть он тебя выставил с вещами?» «Да». «А тревожную кнопку нажать ты не догадалась? Зачем я тебе сигнализацию подключил?» Только сейчас я поняла, что опростоволосилась. Мне даже в голову не пришло нажать на тревожную кнопку, чтобы защитить себя от Валеры. Не догадалась. — А сейчас ты где? — Пытаюсь взять себя в руки, чтобы снова не попасть в аварию. До Краснодара почти 300 километров. Сейчас успокоюсь и двинусь в путь. — Ничего. Я завтра приеду. Мы с ним по-мужски поговорим. С Валерой твоим. — Зловеще произнес дядя Жора. — Он еще умолять тебя будет на квартиру вернуться. Его он забрать хочет. — Маму, предупреди. Пусть Ева глаз не спускает. Кто знает, что ему в голову взбредет. — Хорошо. — Все же лучше переночу в Ростове, Аня. Дорога скользкая, ночь уже. А утром двинешься в путь. Тебе денег на карту скинуть, чтобы номер в гостинице снять. — Не надо, у меня есть немного. — Все равно закину, а утром созвонимся. Отключила связь и положила телефон в сумку. — Прав, крестные? Нечего мне в таком состоянии на трассу выезжать. Загрузила Google поиск чтобы найти ближайшую гостиницу. После чемпионата по футболу гостиница в Ростове появилась как грибов после дождя. Нашла на проспекте Победы подходящую, как раз до выезда из города, рукой подать. Осталось вбить в навигатор адрес. Запахнула пальто, подхватила свой бумажный стаканчик с зеленым чаем и двинулась к выходу. В стеклянных дверях увидела Константина и испуганно сглотнула. Он стоял у входа, засунув руки в карманы дубленки и оглядывался по сторонам. Константин увидел меня, и взгляд его вспыхнул. Он двинулся мне навстречу. Я толкнула дверь и лицо опалил ледяный ветер. «И куда это ты собралась на ночь глядя?» Он вцепился пальцами в мои плечи. и на миг закрыла глаза. Как ему объяснить, что не получится из меня любовнице, что я к дочке тороплюсь? Меня ее отнять хотят. «Ань, я же тебе еще вчера сказал, больше никуда не отпущу. К чему ты это придумала с возвращением к родителям? Не могла мне позвонить? Я испугалась». Растирая слезы по щекам, я изо всех сил пыталась объяснить, почему мне надо ехать. Он же отнимет у меня ее, понимаешь? Отнимет его, если я не вернусь. Холодно стоять здесь. Вон какой ветер разгулялся. На минус тянет. Пойдем в машину. Холодно произнес Константин. Я почувствовала, что он снова обижен. А моя как же? Да я позвоню сейчас. Ребята ее на стоянку отгонят. Ты вещи забрала? Все, да. Ну тогда домой поехали. Ты меня отвезешь к родителям? Нет. Ко мне поедем? Давай в машину забирайся, там тепло. Я твои вещи в багажник загружу и поедем. Сейчас позвоню только охране». Мне казалось, меня окончательно заморозило. Ледяной ветер, тонкое пальто. В событии этого вечера сердце разрывалось от тревоги. Он не понял, не понял, что у нас ничего не выйдет. Забравшись в машину Кости, я медленно оттаивала. Он кому-то звонил, доставал из багажника дорожные сумки, а меня трясло. Я все думала, как он так быстро меня нашел. Потом догадалась, я же геолокацию в телефоне не выключила, пока искала гостиницу. Отследил, наверное. Покровский забрался в машину и взглянул на меня. «Ну что, поехали?» «Костя, я не могу к тебе». «Почему?» «Мне к дочери надо». «А, не смеши меня». Поморщился Константин. «С твоей дочкой все в порядке. Она с бабушкой и дедушкой. А вот успокоиться надо, да. Ко мне поехали, там разберемся». Я взглянула на него с отчаянием. Ему не понять. Но монстр был непреклонен. Включил мотор, и машина плавно тронулась с места.